Валентин Митрофанович Сидоров. Ванга. Россия. 2010-2012-2019-2039. В основе этой работы лежат беседы писателя Сидорова со знаменитой болгарской пророчествой Вангой. Еще в далекие советские времена Ванга предсказала писателю будущее нашей страны, и многое из того, что она предсказала тогда, уже сбылось. Еще более интересные события, судя по ее предсказаниям, осуществятся в нашей стране в скором будущем. Помимо будущего России, Ванга говорила писателю и о будущем всего мира. Будет ли апокалипсис? В чем он будет заключаться? Произойдет ли Третья мировая война? Что поможет людям пережить сложные времена грядущих природных и социальных перемен? Множество интереснейших предсказаний и советов. великой ясновидящий читатель узнает из этой. Работы.